В Индии существует на эту тему красивые легенды. Привожу одну из них. У одного гуру был ученик, достигший, по мнению учителя, высокой степени духовного совершенства. Тем не менее, желая дать ему возможность пополнить свои знания, он послал его к прославленному мудрецу, королю Жанаке. Король продержал путника несколько дней у порога дворца, не разрешая ему войти, и молодой человек, принадлежавший к знатному роду, не проявил ни малейшего, ни удовольствия таким неучтивым приемом. Когда он, наконец, предстал перед лицом владыки, ему вручили чашу, наполненную до краев водой. и предложили обойти вокруг тронного зала, держа эту чашу в руке. Двор Жанакии поражал восточной роскошью, на стенах сверкали золото и драгоценные каменья, вокруг трона владыки выстроились вельможи и придворные, разукрашенные великолепными драгоценностями, а сказочно прекрасные королевские танцовщицы, весьма легко одетые, улыбались проходящему мимо них юному незнакомцу. Но, невзирая на все соблазны, юноша завершил предложенный ему обход, не пролив из чаши ни единой капли. Тогда жена Нака отослал монаха обратно к его гуру, велев передать, что ничему больше научить его не может. Тибетцам известна популярная среди индусов теория «кхорлос» — «колеса». По всей вероятности, она была занесена в Тибет из Индии. Впрочем, некоторая Бонпо уверяет, будто аналогичная доктрина, только свободная от налета в суеверие, цитирую ученого Бонпо, была знакома их предкам еще до прихода в Тибет-миссионерах тантрического буддизма. Во всяком случае, тибетская интерпретация этой теории во многом отличается от классического ее толкования сектантами индусского тантризма. Мистике разумеет под словом «кхорлос» центры энергии, расположенные в различных частях тела. Их изображают в виде лотосов разного цвета и с разным количеством лепестков. Сам лотос есть мир, содержащий диаграммы, божества и так далее. Все это представляет различные силы и, конечно, абсолютно символично. Теория Кхорлос и порожденная ее практика входит в состав устного сверхтайного учения. Общий принцип тренировки, в которой играет роль хорлос заключается в том, чтобы направить поток энергии к верховному лотосу Дабтонг, лотос тысячи лепестков. Различные упражнения этой тренировки имеют целью развития ума, духовных качеств, или магической силы. Энергия которых, предоставленная самой себе, имеет животное проявление, в основном сексуального характера. Монополия на обряды, связанные с Хормос, секте Зокстшен принадлежит почти полностью Развещенные одеты прямого пути, хотя и признают некоторую пользу некоторых из упомянутых и многих других упражнений, но совсем не придают им такого значения, какое они имеют в тренировке индийских йогов. Вот еще вид духовной тренировки, словущий, так сказать, классической среди тибетских мистиков. Учитель, расспросив желающего поступить к нему в учение молодого монаха, подвергает его различным испытаниям. Убедившись в искренности и твердости намерений кандидата, он приказывает ему затвориться в тсхам для медитации, избрав предметом медитации свой едам, то есть покровительствующий ему божество.